Глава 17. 29-й год, 21 число четвертого месяца, понедельник, Ньюрина. Пару дней мы со Славой в основном знакомились с городом, причем больше в славяном стиле, то есть ходили по кабакам, ели в разных местах, пару раз пообщались с Хорхи, в результате превратившись чуть не в друзей. Пил я очень умеренный из-за ежедневных двух часов на аэродроме, а вот Слава был как рыба в воде. И от такого своего внутреннего ощущения желал нам успеха еще больше. Видел, где можно деньги тратить во всю широту души. В понедельник утром прилетал Бичкрафт из Алама, тот самый, который меня привез, и пилот передал мне сумку с деньгами для обмена. Комиссионные отмывщиков пойдут за государственный счет, так что если бы они знали, то могли бы гордиться. С аэродрома мы рванули к депозитарию со всей доступной осторожностью, где я убрал деньги в сейф и сразу же, едва выйдя на улицу, набрал номер Брайли. «У меня все готово. Вся сумма в депозитарии». «Хорошо, нам нужно...» — я услышал, как зашуршала бумага. «Нам нужно порядка двух часов, чтобы все подготовить. Приедет Ноа, он все сделает. Сумма какая?» «200, как и уговаривались». «Хорошо, быстрее не получится, к сожалению. Но отъехала а у меня встреча с клиентами через 10 минут, прошу прощения». «Все нормально. Мы же не договаривались заранее на конкретное время». Слово внутрь все равно не пустят, так что оставлю его в машине. Пусть смотрит, на чем и с кем подъедут, может, даже снимет. Ну а пока где-нибудь подождем, заодно еще и проедемся мимо их офиса, оглядимся. Офис размещался в старом по местным меркам кирпичном здании на Рио-Гранде-Драйв, трехэтажном, похожем на те, которыми начинал застраиваться и Порто-Франко. Редакция Майка в подобном разместилась. Вывеска Брайля и Акермана. Там имеется надраенная бронзовая табличка, и занимают они, как я понял, половину второго этажа. Ну, судя по расположению табличку подъезда. Ближе к делу мы подъехали к депозитарию, Слава высадил меня за углом, откуда я просто пешком сумкой на плече пошел к подъезду, а сам встал не на банковской стоянке, а чуть поодаль. Приехали немного заранее, я успел спуститься в самохранилище и снова подняться на улицу, где и подождал Акермана. Тот подъехал минут через 10 на серебристом Гелендвагене, даже вполне новом с виду. Вот готов что угодно поставить на то, что наблюдающий Слава наверняка уже его себе захотел и планирует возможность отжима. Если спросить, то может даже и сознаться, а если не сознается, то все равно не поверю. Я его достаточно хорошо изучил. «Добрый день», — протянул я руку, — «у меня все готово». «Насколько проще было бы сделать это в офисе», — вздохнул тот. Деньги он привез в какой-то матерчатой магазинной сумке и укрыл их сверху газетой. «В следующий раз так и сделаем, я думаю. А для первой попытки у меня всегда особое правило. Период установления доверительных отношений, так это назовем. Прошу». Я пропустил его в подъезд первым. Внизу в кабинках все нужное было. И машинки для счета, и одновременной проверки, и приватность. Акерман пересчитал мои, получив в итоге ровно 200 тысяч. Затем передал мне обратно 180, которые уже пересчитал я. «Все точно». Хорхе платите вы, так что вот моя доля в его комиссионных. Я читал две Я ему позвоню, как выйдем, сообщу, что с ним в расчете. Когда следующая сумма ожидается? Скоро. На этот раз предупрежу заранее и договоримся. Приятно было иметь дело. Я протянул ему руку, после чего направился к сейфу и упаковал туда деньги. Получил, поднявшись наверх, свое оружие и вышел на улицу. Все. Начало знакомству положено, теперь порадовать Хорхи и встретиться с ним для доверительного разговора. Он понемногу разбалтываться начинает: что латиноамериканцы, что испанцы язык за зубами держать не умеют. А слабое место Хорхи я почувствовал. Он очень возбуждается, когда начинаешь сомневаться в его словах и тут же рвется доказывать, выдавая в процессе лишнее. Так, кстати, в свое время немцы узнали, где прячут арестованного Муссолини. Общались с теми офицерами, которые потенциально могли знать, где его прячут, и говорили что-то вроде ⁇ Да ладно, что ты можешь знать? Кто тебе такое доверит? ⁇ Ну и те тут же пытались развеять туман заблуждений собеседника. Хорхе вообще не то чтобы гений. У него есть опыт долгой преступной жизни. Есть даже умение подать себя в виде приличного человека, но в финале все равно прорезается жадный и не слишком умный преступник. За что он сел в Испании? Началось с того, что он бестолково вложил заработанные ранее немалые деньги и лишился всего. Потом он с родственником снял дом и начал давать объявления о продаже напрямую, и когда к ним приехала пожилая британская пара с целью покупки, они заперли их в подвале и требовали от мужа, угрожая убить жену, отдать им приготовленные на покупку деньги. Пожилые британские пары не покупают дома за живые деньги, они берут моргидж, ипотеку. Сначала находят дом, потом подписывают предварительный контракт и все вместе предоставляют в банк. Все, что удалось добиться Хорхе, это заставить мужа снять около 15 тысяч евро с карточек, после чего лимит был исчерпан и больше грабители не получили ничего. И после этого пенсионеров задушили. А потом Хорхе почти сразу поймали, проследив звонки самобильных и записи с камер банкоматов. «Гений?» — не похож. И сейчас не похож тоже. «А как ты вообще на эту работу попал?» — спросил я у него вечером, когда мы сидели на веранде неизменного голдпайка, пока Слава крутился у бассейна, выбирая себе девицу посочней. «Да еще и с таким звонким уходом из банки!» «Тот вопрос в доверии!» — он чуть приосанялся. «Люди, с которыми я работал раньше на ЦРУ, кстати, хотели именно меня. Здесь хотели в смысле?» «Да, лучше работать с проверенными людьми, которым доверяешь». «Это само собой. Ну прямо вот настолько без тебя нельзя тут обойтись было?» «Я же сказал, что надо доверять по-настоящему. Здесь есть один парень из той конторы, с которым я работал тогда. Это это был 91-92 год. Я тогда оружие никарагуанским контрасвозил, возил, а теперь этот парень здесь при серьезном бизнесе». «Так ты опять на него работаешь?» «Я даже не знаю, на кого я работаю». Хорхи засмеялся. «Но через него, да. Он мне вроде как босс. С ним еще один работал. Не поверишь, как их звали. Смит и Браун. Я серьезно». «Да ладно, врешь, небось», — отмахнулся я. «Или они так представлялись, если ЦРУшники?» «Я вру! Мне что, перекреститься? Пол Смит и Том Браун, им никто никогда не верил. И что, оба здесь?» Брауна не видел с тех пор и не слышал ничего. «Ты только по его делам летаешь или свои чартеры берешь?» «А что?» Вроде как слегка насторожился Хорхе. «Долетел да бы с тобой до Порта Франка, мне туда надо будет». «Нет, со мной не получится. Я или с людьми, которые светиться не любят, или с грузом». Он отмахнулся. Но вообще верно. Часто туда летаю. Самолет покупай и летай сам, проще всего. Не сложнее, чем машину водить, когда привыкнешь. Я своих племянников обучил уже. Вполне нормально летают. Фирму открывать семейную, думаешь, что ли?» «Не знаю пока». Он посмотрел в сторону бассейна, где уже веселилась толпа. «Всё время работать на кого-то не будешь, надо заранее думать. Только машины нужны правильные. Здесь спрос на авиаперевозки растет. «Твои деньги тебе отдать не забыли, кстати?» Вдруг заботился я. «Всё в порядке, я к ним заезжал». «Они вообще, насколько серьёзные люди?» «Офис как-то так». Я поморщился. «Ты точно с ними работаешь?» «Слушай, я с ними постоянно работаю, и Смит работает», опять завозмущался Хорхи. Через них, кроме тебя, знаешь, какие деньги проходят. Я сам из порта Франка ящиками возил. Несерьезные они ему, — У нас фыркнул. Круче них тут мало кто есть. Спасибо, Хорхи. Я бы тебя даже расцеловал за разговорчивость твою, но тогда поцелуй Иуда получится. И вообще, я надеюсь тебя со временем убить. Все же латиноамериканский темперамент иногда очень хорошо работает. Я даже успел, пока Хорхе ходил в уборную, кратко изложить новую информацию в письме для Демпси. И отправить. Может быть, и сам узнаю что-то новое в обмен.